Глава девятая Стоящие по двум сторонам от входа лакея низко поклонились, пропуская нас в здание. Цвет их ливрей сливался с помпезной отделкой дворцовых интерьеров. Золото. Алый. Алый. и снова золото. Господин Николас небрежно показал приглашение распорядителю. Мужчина поставил галочки напротив наших имён, быстро найдя Холдена на первой же странице своего списка. Приятного вечера, поклонился он нам. Ещё несколько ступеней. Просторный холл, имперская гвардия в парадных мундирах, все одного роста, все молодые и красивые. и все в отточенной жести при виде господина Холда переложили оружие в левую руку, прижав правую к сердцу. Почему имперская служба безопасности приветствует маршала так, как могла бы приветствовать самого императора? Бесконечный коридор закончился, как и кроваво-красный ковёр под нашими ногами. Добро пожаловать на весенний бал, улыбнулся господин Николас. Годы ежедневных приготовлений к мероприятию показались напрасно потраченным временем. Дополнительные уроки этикета глупыми. К этому невозможно подготовиться. Зеркала, тысячи лампочек в огромных хрустальных люстрах, сверкающий паркет под ногами, одуряющий аромат чужих духов. Дамы, господа, молодые девушки и юноши, блеск драгоценных камней. Удар по всем органам чувств. Я буду рядом, не волнуйся, наклонился ко мне господин Холт и, отпустив Элизабет, накрыл мою руку своей, чуть сжимая её в жесте поддержки. Простите, искренне извинилась я, расслабляя пальцы. Сама того не замечая, я изо всех сил вцепилась в локоть мужчины и наверняка наставила ему синяков. Надо взять тебя в руки, бросила взгляд на подругу. Лизи выглядела уверенной и спокойной. Ничего удивительного. Из нас двоих это я была в прямом смысле слова из леса. Элиза, в отличие от меня, уже бывала во дворце, пусть и не на знаменитом весеннем балу. Для меня же поездка от дома до колледжа была самым большим приключением в жизни. А вокзал в Южном самым многолюдным местом, в котором мне довелось побывать. Ничего страшного. Тепло улыбнулся мне маршал Николас, вы уже тут, окликнул Холда женский голос. Госпожа Кэтрин шла к нам в сопровождении супруга. Изумрудное платье обрисовывало стройную фигуру. Тонкий шёлк струился по ногам на коротких мик, позволяя увидеть их великолепную форму. Высокая причёска, длинная шея, украшенная бриллиантовым колье, большие тёмные глаза и полные алые губы. Она была очень красива. Но красота эта была какой-то нервной, излишне резкой и яркой. Или таковое она казалась на фоне нас слизи. Акварельные наброски и выписанная с идеальной точностью картина маслом. Мы с подругой наклонили голову, приветствуя женщину. Она кивнула в ответ и подхватила господина Николаса под руку. «Вопиющее нарушение этикета». Брови Лизы от удивления переползли куда-то на лоб, а я, не сдержавшись, глупо хихикнула. Добрый вечер, юные дамы, поклонился нам её супруг. Добрый вечер, господин Теодор, вежливо поздоровалась с ним Элизабет, намеренно называя его по имени. Для меня он был одет как подавляющее большинство мужчин: чёрный смокинг, белый жилет, лаковые туфли. и, как и большинство мужчин, проигрывал маршалу в стадии лоски. Удивительно, но военный мундир демонстрировал породу господина Холда лучше самого дорогого костюма. Истинный аристократ, родственник императора, высшая кровь. Господин Теодор говорил нам комплименты. Лиззи мило смущалась, я отшучивалась и боковым зрением следила за беседой господина Николаса и брюнетки. Она льнула к нему, будто кошка. Он был безупречно вежлив. «Танцы!» — громко хохотнул маршал. «Что вы, Кэтрин! Разве что со своими девочками!» Он отвернулся от женщины и протянул руку к той из своих девочек, кто был к нему ближе. «Ко мне!» Лиззи весело рассмеялась и подошла к отцу, подхватив его под локоть. «С удовольствием с тобой потанцую!» — громко сказала она. Холодный взгляд, ее направленный на госпожу Кэтрин, никак не вязался с очаровательной улыбкой на губах. А госпожа Кэтрин, улыбаясь не менее очаровательно, смотрела на то, как я в ответ протягиваю руку господину Николасу. Наши пальцы соприкоснулись. Гладкая ткань перчаток сделала этот жест особенно плавным. Господин Теодор подошел к жене. «Я вижу читу слоунов», — заметил мужчина. Кэтрин чуть прикрыла глаза. «Я вижу читу слоунов», — заметил мужчина. «Нам стоит немедленно с ними поздороваться», — нарочито радостно сказала она. «Еще увидимся, Николас», — кивнул господин Теодор на прощание. «Да, мы?» — мы присели в вежливых реверансах в ответ. «Напомните, какой пост занимает супруг госпожи Кэтрин?» — тихо спросила я. «И все-таки придется звонить в ваш колледж», — вздохнул Холт. «Не узнать министра экономики и финансов». «Чему вас-то мучат, Элизабет?» Так известно, чему отец. С готовностью отозвалась подруга танцам и домоводству. Да, Лиана, при встала она на носочки, чтобы видеть моё лицо. Именно, подтвердила я, а больше имперским аристократкам знать не положено. Господин Николас раскатисто рассмеялся. Полагаю, вы хотите осмотреться, улыбаясь, озвучил он наше желание. Я покажу вам дворец. Господин Виктор, наш уже давно не молодой преподаватель этикета, в своих лекциях неоднократно говорил, что весенний бал это не только и не столько танцы, сколько самое красочное представление, призванное подчеркнуть величие империи и императорского дома. Тогда и не придала этому замечанию особого значения, зато теперь могла воочию убедиться в справедливости его слов. Множество залов и множество распахнутых дверей, Каждое помещение произведение искусства. Множество цветов, множество эпох, бесценные картины и статуи, сюжетно расписанные потолки, и в каждом из помещений люди, представления, музыканты. Одеты в одни лишь широкие шаровары, брит и налысо, факир выплюнул струю огня прямо перед нами. Дамы заохохали, мужчины зааплодировали. Укротитель огня согнул спину в низком поклоне. Чуть в стороне двигались под ритмичный стук барабанов танцовщицы. Длинные косы их змеями обвивали стройные тела, нежно звякали нашитые на полупрозрачных костюмах крошечные бубенчики. «Тигр!» — громко вскрикнула какая-то девушка наша ровесница или чуть младше, тут же получив тихий выговор от стоящей рядом матери. В крытом зимнем саду за стеклом сломно псавили полосатого хищника в широком ошейнике. Гости с восторгом бросились к окну, чтобы насладиться еще одним представлением. Людям нравилось наблюдать за сломленным зверем. Опасным, диким и таким смиренным по ту сторону перегородки. «Не нравится», — правильно истолковал мой взгляд господин Холт. «Отчего же? Очень красиво», — я пожала плечами. «Я не очень люблю Восток», — забавно сморщила носик Лизи. «Мы прошли еще несколько залов насквозь». Везде были люди, артисты, громкий смех и предвкушение. Предвкушение удачной сделки, где предметом торга были дети, деньги и страсть. Для многих этот вечер обещал стать поворотным в судьбе. От обилия красок, звуков и запахов у меня закружилась голова. Господин Холт посмотрел на часы. Скоро появится Александр. Пора возвращаться. Я вдруг поняла, что никого вокруг больше нет. Даже комидианты и те пропали. В голубом, словно небо, зале не было никого, кроме нас троих. Скрипнул паркет. В раскрытых дверях показался мужской силуэт. Господин Холд, вот вы где, воскликнул мужчина и сделал уверенный шаг в нашу сторону. Эдриан обрадовалась встрече подруга. Господин Слоун вежливо поздоровался Холд. Госпожа Элизабет, госпожа Ариана, счастливы встретить вас снова. Мы с Лизи присели в коротких реверансах. От движения в висок ударила боль. Уже почти 7. Думаю, нам стоит поторопиться, чтобы не пропустить первый танец, обеспокоенно сказала Эдриан, предлагая мне передаться на его руку. Определённо, согласился с ним Холлд. Двумя парами мы пошли в обратном направлении. Лизи с отцом впереди, мы чуть поодаль от них. Император традиционно приглашает одну из дебютанток на танец, и на третьей минуте вальса пары присоединяются к первому танцу. Рассказывал мне Эдриан прописанную истину. Я вежливо кивнула в ответ. Подарите мне танец Лиана, спросил меня Слоун. Пустой зал многократно усилил его голос. Маршал обернулся на нас и поднял бровь. Шалиш, Слоун. Эдриан с достоинством выдержал взгляд и повторил: "Алиана, Конечно, господин Слон, вежливо ответила я. С удовольствием. Лизи опустила руку в складки голубого платья, сложив пальцы кружком в знак: "Молодец". Я не разделяла её радости. Намного лучше было бы, если бы Эдриана оказывала знаки внимания не мне, а ей. Мы вернулись в огромную бальную залу. Гости уже ждали императора, выстроившись в ровные ряды по обе стороны этой высокой лестницы и большой танцевальной площадки, на которую вёл широкий спуск. На белых мраморных ступенях золотые штыри держали ярко-красный ковёр. Дамы и каваллеры жадно вглядывались в площадку наверху. Мужчины отвели нас к дебютанткам. Эдриан поцеловал мне руку и, кивнув, оставил. Ушёл мне куда-то за спину. Музыканты остановили музыку. Кто-то кашлянул и смущенно пробормотал «Простите». Лиззи взяла меня за руку и легонько сжала пальцы. «Его императорское величество, император Валийской империи, король Валии Сиены, владыка земель севера и восточных островов, хозяин Эдинбурга Александр и его императорское высочество принц Юрий», торжественно объявил распорядитель. Хозяин Эдинбурга, скептически повторила я про себя: у леса нет хозяев. Локей наверху распахнули закрытые двери. На свет вышли двое мужчин. Они оба были в красном: император и его сын. Александр, постаревшая версия Холда, и Юрий. Удивительно непохожий ни на отца, ни на трою родного брата. Покойная императрица была блондинкой, светлые волосы Юрия не оставляли в этом сомнений. Шаг в шаг они спустились по лестнице, остановились. Теперь, когда они были совсем рядом, в глаза бросилась и разница в росте мужчин. Отец был значительно выше сына. Император поднял руку, все мы невольно затаили дыхание. «Да будет бал!» Сказал он и надрывно запели скрипки, заставляя другие инструменты торопливо бежать им вслед. Александр довольным взглядом окинул наш воздушно-кремовый ряд. Юрий Лучизарно улыбался. На миг мне показалось, что наследник смотрит в нашу с Лизией сторону, и я нервно дёрнула плечом. Не показалось. Он шёл прямо к нам, как и его отец. Я испуганно взглянула на подругу. Она ответила мне таким же полным неподдельной паникой взглядом. Я зачем-то отступила назад, спиной влетела в чью-то твердую грудь. Этот кто-то сжал мои плечи и тихонько вытолкнул вперед, прямо под нос к Александру. — Подарите мне танец, прекрасная госпожа, — сказал император, протягивая мне руку. Юрий точь-в-точь точь повторил его слова, обращаясь к Лизе. — Кто бы мог отказать Александру? Я шагнула ему навстречу, положила дрожащую руку на его ладони, прошла вместе с мужчиной в центр зала. В кое-то веки я радовалась правилам этикета, согласно которым смотреть эти несколько секунд до начала танца мне полагалось перед собой, а не на партнёра. Слишком мало времени, чтобы сделать какие-либо выводы, слишком мало, чтобы взять тебя в руки. Сердце стучало, рискоя выпрыгнуть из груди, в горле застрял ком, а в ушах зашумело. не свалиться бы в обморок. Тоскливо пронеслось в голове. Александр положил раскрытую ладонь мне на спину, я аккуратно коснулась его плеча. Рука в руке сквозь плотную ткань белых перчаток. И я подняла на него глаза. Раз, два, три. Поворот. Пронзительный голос скрипки. Громкие аплодисменты гостей и тяжёлый взгляд Александра, ярко контрастирующий с улыбкой на его губах. Не доволен? 1 2 3 Поворот. Больше не слышно хлопков. Что там полагается делать? Развлекать его разговором, о погоде, например, спросить. Не болят ли у вас колени на дождь? Словно на его услышала я наш будущий разговор и чуть было не сбилась в танце. Господи! О чём я только думаю. Ему ведь чуть больше 60, поэтому, думаю, что достаточно логично, подбодрила я саму себя. Если бы только речь была об обычным человеке. Александр же таковым не являлся. Возраст его выдавала лишь седина. Как вам нравится праздник? Он первым нарушил молчание. Он великолепен, ваше величество, искренне ответила я. 1 2 3 Поворот. Несколько пар присоединились к нашему танцу. Откуда-то сверху полетели золотые искры. По краю танцевального зала зажглись факелы, пламя в них заревело, устремляясь ввысь. 1 2 3. Поворот. И ещё, и ещё. Танцоры вышли на последний круг. Рядом весело засмеялась Лизи. "Откуда вы, прилесное дитя?" спросил меня император. Если бы я не знал, что это невозможно, то принял бы вас за кого-то из бонков, так вы похожи на госпожу Ариану. Вы, вероятно, состоите с ними в родстве. Я не успела удивиться его осведомлённости. Откуда бы ему, в принципе, знать, как выглядит мама? Я и сама уже почти не помнила её лица. Годы вдали от семьи сделали её образ блёклым, как затёртая фотокарточка, спрятанная мною в прикроватной тумбочке нашей сельизи спальне. Музыка стихла. Танец закончился. Мы остановились, но император не отпустил, меня требовательно глядя в ожидании ответа. "Я из Эденбурга, Ваше Величество. Госпожа Ариана, моя мать", твёрдо ответила я. "К чему юлить? Я ведь собираюсь просить у него за свою семью". В хрустальных люстрах замегали лампы. Вероятно, электрические сети дворца не выдерживали столь мощной нагрузки. Я смиренно ждала приговора. Император молча рассматривал моё лицо. Я чувствовала, как взгляд его то останавливается на моих глазах, то опускается к подбородку, то скользит по моим волосам. Вот оно что, наконец сказал Александр. Значит, сплетники не лгут. Иллюминация полностью восстановилась, став, кажется, ещё ярче, чем была до того. Император поклонился и вежливо поцеловал мне руку. Ожидайте, вас пригласят. Я присела в глубоком реверансе. Вас и вашего пекуна, добавил Александр, отворачиваясь от меня, стремительно отдаляясь и оставляя одну. Что мы имеем? Мне оказали высшую милость, пригласив на танец. Это вероятно плюс. Мне оказали высшую немилость, не проводя в капекуно. Это однозначно минус. Расправила плечи. Покорить дворы не было моей целью. Чужие жадные взгляды препарировали будто жука: раздавить, сломать хитиновый панцирь, выдернуть крыло. Я повернула голову, чтобы выбрать направление, в котором мне следовало идти. К Лизи, если она уже на месте, или к Холду. И увидела господина Николаса. Он торопливо шёл в мою сторону, вежливо отмахиваясь от знакомых, останавливающих его на каждом шагу. Лицо его было сосредоточено. Но это не смущало госпожу Кетрин, которая перегородила ему дорогу. Императорская милость столь призрачна, протянула какая-то девушка, поравнявшись со мной, и усмехнулась себе в кулачок. Вне всякого сомнения, мысленно согласилась с ней я. Господин Холд наконец избавился от навязчивого внимания супруги министра экономики и финансов. Вашу руку, госпожа, громко сказали мне. Я недоуменно обернулась на голос. Юрий стоял вместе с бледной как снег Елизабет и протягивал мне ладонь. Я вас провожу, тепло улыбнулся наследник.